Глава 14. Окончание кризиса 1. Временное правительство в Ярославле Кроме Минина, все товарищи Пожарского были военными людьми или считали себя таковыми. Но действовали они, как завзятые приказные. Собравшись в Ярославле, они поспешно принялись за учреждение правительства, вместо того, чтобы сражаться. Вместо того, чтобы дать делу военную окраску, как того требовало положение, они старались по возможности придать ему характер парламента. Я уже говорил, что у этого народа парламентаризм в крови, но на деле он так долго был лишен правительства, что не сохранял тогда неясного понятия о его парламентаризма сущности, не особенно тонкого чутья к нему. В апреле 1612 года из Ярославля от ополчения восставших разосланы были по областям новые грамоты, с требованием помощи людьми и деньгами, и, кроме того, присылки выборных, по двое, трое от сословия, для собрания Земского совета. О Земском соборе не решались говорить, так как в нем первое место отводилось духовенству, а ополчение было бедно им, оно не имело ни одного епископа хотя бы грека, чтобы выдвинуть его вперед. А Пожарский очень стоял за соблюдение порядка старшинства. Его подпись на грамотах стояла десятой, ниже боярина Морозова, боярина князя Долгорукова и некоторых других сановников, которым он, будучи на деле диктатором, уступал по праву первенства в силу властных порядков местничества». На пятнадцатом месте он расписывался за неграмотного Минина, который по важности своей службы писался выше других долгоруких, несмотря на их знатное происхождение. О результатах этого созыва мы можем только догадываться. Несомненно, в Ярославле существовало временное правительство, служившее, как водится, представительным органом всей земли русской. Но каким образом оно было устроено, по каким полномочиям, откуда исходила его власть, это пока тайна. И этот земский совет, в свою очередь, присвоил себе самые широкие права. Он вел отношения даже со шведами и с государством Новгородским, которое тогда само совсем уверовала в свою возможную независимость и доходила до смехотворного обращения к посредничеству императора Германии. Вероятнее всего, что первоначально совет состоял из собрания одних только начальников отдельных отрядов армии ополченцев. Это был просто военный совет, где несколько бояр и воевод заседали рядом с казачьими атаманами татарскими мурзами, немецкими, шотландскими, даже польскими полковниками. Из них составили подходящий подбор лиц. Всех их почтили званием представители земли русской. И они все, по крайней мере, на бумаге, участвовали в деяниях нового правительства во всех без разбора. В постановлениях судебного и административного характера, как и в дипломатических сношениях, в которые они, наверное, не вмешивались. Но это не важно. Даже и такой, каков он был, этот мнимый парламент сделал много хорошего и важного, а многие или более правильно учрежденные собрания могут этим похвастаться перед историей. Повторяю, мы все-таки очень плохо осведомлены о происходящем в Ярославле. Само продолжительное пребывание Пожарского в этом городе для нас загадка. Очень хорошо сделали, что упредили Зарудского на севере, но особенно необходимо было не дать Сигизмунду упредить себя под Москвой. Король должен был прибыть, верные ему бояре получали на этот счет из Варшавы вполне определенное обещание. Польский гарнизон в столице и войска Хаткевича творили чудеса твердости и терпения только в надежде на близкую помощь, которая могла бы снова привести к удивительному успеху, вроде Клушинского чуда, если бы Жалкевский опять принял на себя командование. Большинство историков строго осуждали медлительность диктатора, Вероятно, у него не хватило решимости, но вполне возможно, что ему недоставало сил, чтобы одновременно сражаться с поляками, казаками и шведами. По некоторым данным, можно догадываться, что Заруцкий своими переходами старался задержать движение нового ополчения. Как будто любовник Марины уже в это время подумывал о соглашении с ее соотечественниками. Пожарский должен был отрежать полки, чтобы прикрывать Троицу Сергиеву лавру от казаков, с которыми монастырь теперь собирался окончательно порвать сношение.